Естественно, на каком продолжении съёмок в Ташкенте речь уже не шло. Всю нашу съёмочную группу оперативно подбросили на ближайший аэродром, откуда мы на том же самом Ил-76 вернулись в Жуковский. Американцы отправились в свою гостиницу отдыхать и пытаться забыть среднеазиатские злоключения, а мы с Анечкой должны были добираться до дому своими силами. Слушай, раз уж мы в столицу не по своей воле залетели, сказал я Анюте: "Может за одно здесь дела кое-какие порешаем?" "Конечно, дорогой, давай порешаем", ответила она. "Что у тебя там в списке этих дел значится?" "Поехали для начала в гостиницу устроимся, а там видно будет. Киннета на юго-запад нам дорога уже заказана, не живёт она там больше". С гостиницей вопрос решился необычайно просто. Я прямо из аэропорта звякнул Сергею Владимировичу, И он мигом пристроил нас в космос. Да-да, полукруглый стеклянный сарай перед входом на ВДНХ. Его вот только-только сдали к Олимпиаде. Добрались туда на такси. Деньги пока есть. А когда мы уже вошли в номер, у меня опять зазвонил мобильник. Это Владиленочь вспомнил о чем-то недосказанном, подумал я, глядя на определившийся номер. Ну как вы устроились? – спросил он. Хорошо, к тебе есть вопросы у Дмитрия Фёдоровича. Когда сможешь подъехать? Ни хрена себе, подумал я. Это значит, я буду решать, во сколько мне удобно встретиться с первым лицом государства? Не дождётесь. В любое удобное для Дмитрия Фёдоровича время, дипломатично ответил я. Ну тогда через через полтора часа у Троицкой башни. Там тебя встретят и проводят. Да, а Ньюту тоже бери. Дорогая, я Тут же транслировал я услышанное Анечке. Нас ждёт не дождётся генеральный секретарь ЦК КПСС. Так что давай, приводи себя в порядок и трогаемся. Аня после семи палатинских приключений, похоже, уже всё было по барабану, поэтому восприняла она эту новость достаточно спокойно. Но «Ну, генеральный, ну, секретарь, что вы там такого? Ушла в ванную и через полчаса сказала, что она готова ко всему. О'кей. Значит, поехали. У хорошо знакомых мне Троицких ворот лежурил всё тот же солдатик, с которым мы были знакомы со времён похорон Леонида Ильича. Весело подмигнул ему. Он улыбнулся в ответ, а тут и сопровождающий подоспел с пропусками. Ну здравствуй, Московский Кремль. Давно тебя не видел. Провожатый, типичный сотрудник органов в среднестатистической внешности, Глазу зацепиться не за что, настолько всё в нём было усреднено. Довёл нас до входа в Сенатский дворец и сдал с рук на руки ещё одному похожему товарищу. Тут у нас довольно долго изучали пропуска и паспорта, а когда убедились, что мы это добропорядочные советские граждане, а не какие-нибудь бразильские шпионы, запостили внутрь. В предбаннике приёмной Генсека нам сказали сесть и подождать его на тех стульчиках, Сели и подождали, чё. Стулья сукак красивые были. Куда там мастерской Гампса. Наконец-то удиенция предыдущего гражданина закончилась. Он вышел из больших резных с позолотой дверей. Это оказался Алексей Николаевич Косыгин. И тут секретарь предложил нам заходить. Устина все дел в глубине кабинета за своим столом и смотрел в окно, за которым летали вороны. Ну, здравствуй, Сергей, и, э, Аня, помог я ему. И Аня, присаживайтесь. Присели, что? Я-то Устинова третий раз вблизи видел, а Аня впервые. Так что сидела она зажато и натужно улыбаясь. Решил помочь ей и немного разрядить обстановку. Не удалось нам нормально закончить съёмочный процесс в Казахстане, досрочно вернулись. Вы, наверное, в курсе, Дмитрий Фёдорович. Де да уж прочитал вчера сводку по вашей теме. Накрутили в этом, но всё хорошо, что хорошо кончается. А я тебя позвал немного по другим делам. И он надолго задумался, крутя в руках золотую чернильную ручку. Паркер, что ли, успел подумать я, но тут он продолжил. Ты в прошлый раз про Картера что-то говорил. Так точно, осторожно ответил я. Была у нас беседа в белом доме, И он, кажется, неплохо ко мне отнёсся. Так и вот, на следующей неделе у нас с ним встреча в Вене. А почему в Вене? Поинтересовался я. Договорились на нейтральной территории встретиться. Так и из его администрации пришёл запрос на включение тебя в нашу делегацию и супруги твоей, конечно, тоже. Так прямо и написали, что по сорока лета включили. Да, прямо так и написали. Крайне желательно присутствие мистера и миссис Сорокалет. Так я не против. Аня, наверное, тоже, верно? обратился я к ней. Конечно, я тоже не против, сказала она, скромно потупив глазки. За одной и на вену посмотрим. Да, а тематика этой встречи какая? посхватился я. Первый пункт это подписание договора по ракетам, а во втором пункте всё остальное, что не вошло в первый. Отлично, как говорили умные люди, даже самые плохие переговоры гораздо лучше самой хорошей войны. Вспомнил я одну мудрость. Может скажете за одно, в чем будет заключаться наша миссия? Просто постоять в углу во время подписания документа или что-нибудь еще? Я так думаю, Картер с тобой захочет пообщаться в узком кругу, но потом ты подробно расскажешь об этом общение мне лично. Вот и вся миссия. Все предельно понятно, Дмитрий Федорович, ответил я, чуть подумав. Только я очень прошу никаких записывающих устройств на меня не цеплять. Все равно ведь охрана проверит, и если что-нибудь найдет, скандал будет космических масштабов. Ладно, детали обговоришь с Ладилено чем. Он тебя найдет, когда потребуется. Просьбы, желания, вопросы какие-то есть? Я понял, что ранเดву подошло к концу, но не смог себе отказать в одной маленькой шалости. Дмитрий Фёдорович, в прошлый раз не успели вы показать кабинет Сталина. Может, сегодня удастся его посмотреть? Генсек отвёл взгляд от окна с воронами, поморгал немного, потом согласился. Пошли, чего уж тут. Только надо предупредить охрану, а то в прошлый раз у них небольшой переполох был. Из-за моих неожиданных перемещений. "Ну, вот, смотри, всё, что хотел", сказал мне Устинов, когда офицер службы охраны отпер дверь и проверил, что там внутри, не таятся ли враги. "Это приёмная, я правильно понимаю? А здесь, наверное, поскрёбыше сидел". Задал я первый вопрос, указывая на абсолютно кандовый и бесхитростный столик в углу под зелёной скатертью. Да, наверное. Где ж ему ещё сидеть, в приёмной? Вопросом на вопрос ответил Устинов. А это значит кабинет вождя? продолжил я, заходя в следующую дверь. Не очень-то он просторный. И как здесь всё под его бюро-то убиралось? Как-то убиралось. Вы тоже ведь не раз здесь бывали, Дмитрий Фёдорович. Может, расскажете какую-нибудь историю отсюда? Ну, вот здесь примерно. И он показал на угол кабинета. Сталин сказал мне ту самую знаменитую фразу. Какую, не понял я. Молодой, не знаешь, значит. Он сказал мне: "Товарищ Естинов, сейчас вы принадлежите не себе, а государству. Вы государственное имущество и государственная собственность". Здорово. А по какому поводу он это заявил? Я ехал на мотоцикле на работу, мотоциклистом я в те времена заядлым был и попал в аварию. Вот после того, как меня вылечили, Сталин запретил мне самому управлять любым видом транспорта с этими словами. И что, больше не катались на мотоцикле? Почему не катался? Ещё как катался, но после смерти Иосифовича Старёновича. Ну, мы тут заболтались, меня дела ждут. Тебя тоже, наверное. На этом наша встреча, собственно, и закончилась. Когда выходили из Троицких ворот, Анечка мне сказала: "Глаза у него печальные, как у этой у коровы из нашей деревни. Меня в детстве каждое лето к тетке посылали в Сергачский район. Так у нее была корова Зорька с такими глазами. Только не вздумай еще кому-нибудь это сказать, ладно?" ответил я. Да и у нас с тобой еще одно дело есть в столице. Какое? Догадайся с двух раз. А пока догадываешься, пойдем пожуем что-ли чего-нибудь. А то с самого Семипалатинского ничего не ели. Ну пойдем пожуем. Согласилась Яня. А куда? В этот момент у меня в кармане зазвонил мобильник. Привет, Серж, сказал динамик. Это Боби из Ideal Toy. Привет, Боби, отозвался я. Я так понимаю, что ты сейчас в Москве, какими судьбами? Да, в Москве. Заехал урегулировать кое-какие дела по твоему кубику, заодно и тебя проведать. Есть время для встречи? Конечно, есть. Вот прямо сейчас. Мы с Сеней, то есть, абсолютно свободны и горим желанием встретиться. Тогда подъезжайте в институт. Я тут в местном ресторане буду вас ждать. Через сколько сможете? Так мы почти рядом, на Манежной. Через 10 минут будем, ответил я ему и продолжил для Анюты. У хорошего лавца, как говорится, и быковца. Вопрос перекусом разрешился сам с собой. Пошли на Тверскую, э, на улицу Горького, конечно. Улица Горького большая. Куда конкретно? уточнила она. И кто нас там будет ждать? На самом начале этой улицы стоит такая гостиница Институт Слышала, наверное. Конечно, слышала. Но там же одни иностранцы. Нас-то туда пустят? А мы попробуем. Да ждёт нас там мистер Бобби Шульц, заместитель директора компании Ideal Toy, ну, которая кубик твоего имени выпускает. Так уж и моего. Гадам буду, лаконично отрезал я. И у этого мистера Шульца есть кое-какое дело ко мне. Я даже догадываюсь, какое. Но пусть он сам это озвучит. Ити тут было, конечно, не два шага, но в десять минут мы и железно уложились. А на входе нам предсказуемо преградил дорогу пузатый швейцар, весь в голонах и по золоте. Вы куда, молодые люди? Довольно вежливо спросил он. Здесь вход по пропускам. А вы посмотрите в эти пропуска. Нас зовут Сергей и Анна сорока леты. Так же вежливо ответил я. Что вы грубите сразу, если к тебе с уважением? Швейцар полистал какую-то книгу и, видимо, нашёл наши фамилии. Документы у вас имеются? Как же без документов, товарищ Швейцар, сказал я, доставая свой красный книжный паспорт. Без документов сейчас нельзя. Швейцар пролистал его до последней страницы, потом вернул и распахнул перед нами дверь. На право до самого конца, там вход в ресторан. И мы двинули направо. Не обманул швейцар, именно там он и был, ресторанный вход. Его никто не охранял, так что в зал мы проникли свободно. И сразу уткнулись в столик, за которым сидели три девицы абсолютно прозрачной профессии. Девицы скользнули по нам безразличными взглядами и продолжили потягивать коктейли из трубочек. Слушай. сказала мне тихонько Аня. А эти вот красавицы именно то, о чём я сейчас подумала? Да, Анечка, так же тихо ответил ей я. Это валютной проститутки или говоря современным сленгом путаны, но у нас тут немного другое занятие, так что давай о них больше не будем. А к нам тем временем от дальнего столика возле широкого панорамного окна на Тверскую уже шёл Бобби. Весь отлично прикинутый и гладко выбритый, сияющий как двухсот свечовая лампочка. Рад тебя видеть, Серж, и тебя, Аня, склонился он к её руке с поцелуем. Пойдём, побеседуем. Конечно, пойдём. Затем и пришли, подумал я, подвигая стул Ане. Я тут уже заказал кое-чего. Если не понравится, можете, конечно, добавить. И Бобби широким жестом показал на накрытую поляну. Ого, сказал я, глядя на это великолепие. Черная икра, она же жутких денег стоит. А, ерунда, небрежно ответил Боб. Благодаря дружбе с тобой у меня сейчас денег хватает. Вот с этого места давай подробнее, сказал я, беря в руки бутерброд с икрой. Сначала тост за наше тесное сотрудничество, сказал Боб, разлив в бокалы мартини. Экстра драй, давно такого не пил. А когда мы выпили, он продолжил: "Продажи твоего кубика уж не обессуть, практически в ноль съехали, но твоя игрушка произвела натуральный фурор на рынке". "Да ты что?" делано изумился я. "Так прямо и фурор?" "А про что речь?" спросила Аня. "Да крутящийся хрен на трёх подшипниках. Я её сделал, когда мы в Лос-Анджелесе прохлаждались. После землетрясения делать нечего было. Помнишь?" "Ясно", ответила она. И тогда я продолжил. "Так что там насчёт фурората? Народ хочет подробностей. Короче говоря, в первый месяц мы продали 1,5 миллиона экземпляров. Серж, а предзаказов у нас есть ещё на 3. Сумасшествие какое-то. Это просто замечательно", продолжил я. "А что там с финансовыми делами? Если ты думаешь, что я тебя решил кинуть, то это ты зря" Тогда бы я сюда просто не приехал, с усмешкой ответил Бобби. С финансами все так, как мы тогда и договаривались в Санта-Моники. Все Ройелте числится на моем счету, двадцать пять процентов мои, остальное твое. И он достал чековую книжку и показал мне последнюю запись в ней. Там значилась сумма в миллион триста тысяч долларов. То есть ты практически миллионер, каких-то центов до миллиона не хватает. Что мне с этими деньгами делать? Это первый вопрос. Сразу взял он быка за рога. И нет ли у тебя каких-то новых идей для меня? Ты же намекал на них при последнем нашем разговоре. Деньги пусть у тебя пока полежат. Это первое. А новых идей у меня как говна за баней. Like shit after bath? переспросил он, не обращая внимания. Это русская народная идиома, означает очень много. Я ратиме дело с таким компаньоном. Выкладывай. Не-не-не-не, при торможении много боби. Давай лучше так сделаем. Через 2 недели сможешь подскочить в Вену. В Вену? переспросил он. Наверно, смогу. А зачем? Там будут переговоры, сам понимаешь, кого, сам понимаешь, с кем. И я задрал глаза к небу. А я в составе советской делегации. Там обо всём и поговорим. А теперь давай за успех наших начинаний. И мы выпили ещё по одной порции экстра-драй Мартини. Боб заживал его салатиком, а потом неожиданно сменил тему. Слушай, Серж, а помнишь, на наших первых переговорах были две такие красивые девушки? Ну, помню, конечно, ответил я, покосившись на Аню. А что? Ника кня к ней у меня из головы не идут. У нас в Америке такой красоты не водится. Одна из них, допустим, замуж вот-вот выйдет. Так что про Инну забудь. А вторая сейчас свободна, как ветер. Могу телефон дать. Не будет ведь ничего плохого, если я ему телефон Сотникова и дам, а? Аня. Дай, конечно. После некоторой паузы ответила она и добавила спустя пару секунд. Хуже от этого никому не будет. О'кей, быстро отреагировал я. Бобби, пиши её телефон. Завод её Энни, так же как мою жену. И я продиктовал ему семь цифр. Бобби записал всё это на салфетке, а потом ответил в раздумьях: "А может, ты сам сначала её извекнешь? А то сам по суди, какой-то посторонний человек с другого конца земли вдруг ей звонит, а она меня и не вспомнит, наверное, год спустя". "Хорошо", сказал я, автоматически набирая нужную комбинацию, но тут же спохватился. Слушай, Янечка, а может, ты её наберёшь, а? У вас же нормальные отношения, а меня она может неправильно понять. Конечно, дорогой, быстро ответила она. Сейчас всё сделаю, но ты должен будешь тебе одну услугу. Я понял. Не одну, а две, поправила она, высматривая в контактах нужную строчку. Алло, Аня, это я. Нормально живу. Сейчас вот в Москве. Тут к тебе одно дело есть. И она встала и отошла в дальний конец ресторана, так что окончание разговора мы с Боббом не услышали. Вернулась она, впрочем, очень скоро. Договорилась, через час в парке Горького у карусели. Я был в парке Горького, там много каруселей, у которой? Тут же спросил Боб. Большая одна, так что не ошибешься, сказала Аня и села. А нам с Серёжей, наверное, пора идти. Дела А вы меня не проводите? жалобным голосом вдруг спросил Боб. А то мало ли что. Аня, пойдём посоветуемся, сказал я и отвёл её в сторонку. Я не хочу с ней встречаться. Может, ты одна там разберёшься. А почему ты, собственно, не хочешь с ней встречаться? Дуру-то не надо включать, неужели не ясно? Хорошо, дорогой, ответила она, прищурив глаза. Ну это обойдется тебе в еще одну услугу. Договорились. Я тогда в Останкино подскочу. Есть небольшой вопрос к Гальпериной, а потом созвонимся. Окей? Окей, дорогой, сказала она. Я сообщил результаты переговоров Бобу, и мы разделились. Они вдвоем взяли такси прямо возле входа, а я пошел на метро Проспект Маркса. Гальперина была занята на смерть. Как сказали мне в ее отделе, новую программу запускает с утра до вечера репетиции. А что за программа-то? спросил я. Игровая, точнее даже три программы. Угадай мелодию, поле чудес и за стеклом. За стеклом? удивился я. Реалити-шоу что ли? Ты по понятней спрашивай. Мы не знаем никаких реалити, а программа эта состоит в том, что камеры отслеживают жизнь одной московской семьи. На работе, дома и вообще во всех местах. Любопытно, ответил я. А где репетиции-то идут? Мне показали где. Поплелся туда. Интересно же, как трансформировались мои советы. Вот конкретно про за стеклом, я, кажется, совсем ничего никому не говорил. На входе в девятую студию, где проходили съемки, стоял суровый товарищ, который пустить меня отказался на отрез. Ну делать нечего. падал в буфет. Есть, то я не хотел, Бобби только что накормил. Сока выпью, да на общество посмотрю. Один знакомый так и там нашёлся. Это был Александр Абдулов, с которым мы пересекались как-то у Евстегнеева. Я ему тогда ещё втирал идею про отечественную Никиту, и он меня не забыл. Приветственно помахал из угла, подгребай сюда, дескать. Подгрёб, что? Абдулов закончил работу вместе встречи. И сейчас снимался в новой комедии Захарова про Менхаузена вместе с Янковским, Броневым, Чуриковой и так далее. Как Захаров-то, спросил я у него, суров. Бывают и посоровия, ответил он. Иногда, да, зверь с зверем, но это редко бывает. А так-то он душка. Правда, если он на актёре крест поставит, это всё, можно не суетиться. Тебя больше для него не существует. А бывает и наоборот. С Ермольником, например, такая история случилась. С Ермольником сделал я вид, что не понимаю. Это который цыпленка табака изображал. Да, он самый. Так вот, никому этот Ермольник табака даром не нужен был, пока его не увидел Марк Анатолич. Но конец этой захватывающей истории я так и не услышал, потому что прибежал какой-то мальчонка по виду типичный помреж и срочно вытащил Абдулова из-за стола. Делать в столовке мне было нечего, поднялся еще раз в девятую студию, проверить, как там, угадай мелодия, и нарывался на перерыв. Гальперина как раз стояла на углу коридора и дымила, как паровоз. О, Сережа, обрадовалась она, какими судьбами здесь! Мимо ехал Елена Владимировна и не смог пройти мимо. Ну пойдем поговорим, раз зашел, и она потащила меня в свой кабинет. Извините, сегодня без подарков с ядерного полигона ничего не утащишь. А если даже и, то такой подарочек дара мне нужен, сказал я, усаживаясь в кресло посетителя. Меня, если вы вдруг не знаете, недавно мэром нашего городка избрали. Да знаю, я знаю. В всех три передачи про тебя уже вышло. Так вот, есть у меня задумка сделать у нас филиал киностудии какой-нибудь, хоть мосфильма чтобы далеко не бегать каждый раз, а ещё лучше совсем перевести к нам киностудию. Это какую, например, имени Горького. Согласитесь, что место такой киностудии в городе Горьком, как родная станет, нагло продолжил я. А уж с контентом мы бы не подвели. Таких хитов на снимаем, что в столице 5 лет подряд икать будут. Короче говоря, граждане, не развёл я Елену Владимировну на этот проект. Убедительности не хватило, но ничего, вода камень точит. Будет продолжать попытки. С Аней мы воссоединились уже на Курском вокзале. У Курского вокзала стою я молодой. Я, естественно, начал её пытать, как там прошло у них, у Боба с Анютой. На что она ответила? Сначала туговато, английский у неё, сам знаешь, какой. Но через часок, кажется, всё наладилось. Договорились о новой встрече. Как она вообще в целом? Продолжал допытываться я. Прикинуто отлично во всем импортном, а на лице постоянная какая-то настороженность. Да, в новом фильме снимается, как его? Дурацкое название. А в моей смерти прошу винить клавука. Молодежная драма. Именно эту клаву и играет раковую девочку из десятого б класса. Вот и славно, подумал я. Может заберет Боби эту подругу к себе в Америку с концами, с глаз, как говорится, долой или пчелкой. Домой добрались без приключений, но когда я пошел проверить свою копейку, как она там в гараже себя чувствует, меня как обухом по голове ударили. Я же ее брал с обязательством вернуть через год, так он прошел этот год, даже с хвостиком, год и месяц. Надо отвечать за базар, Сергуня. сказал мой внутренний голос с ехидной усмешкой, иначе и какой из тебя мэр, а?